Глава шестнадцатая Когда Вотсон и приглашенные им на ленч бизнесмены вошли в ресторан, все столики были уже заняты. Он заранее заказал столик на час пятнадцать. И быстрый взгляд на часы показал, что им придется ждать еще не менее тридцати минут. «Может быть, выпьем перед ленчем спросил он, стараясь не обращать внимания на красные молоточки в висках. «Я с удовольствием», – откликнулся Эдвард канинг первый из его перспективных покупателей. Сильный американский акцент повис в воздухе, смешиваясь с запахом сигарет, напитков и приятным ароматом свежеприготовленной пищи. Каннингу было далеко за тридцать – Крепкий, невысокий и без единого грамма лишнего веса в тренированном теле. Он закурил свою любимую сигару и пошел вместе с Вотсоном и другим покупателем, Кеннетом Риксом, в один из трех баров сити-отеля. Рикс был моложе его, но седые волосы делали его на вид вдвое старше. На лице масса морщин, а щеки отвисают, как у собаки породы Блотхаунд. Когда он смеялся, а смеялся он постоянно, образовывалось несколько подбородков, которые свободно падали на его тугой воротник. Канинг сначала развязал галстук из-за невыносимой жары, а когда они нашли столик у окна, закатал рукава рубашки. Рикс последовал его примеру, пока от на стойки заказывал выпивку, держа перед собой пятифунтовую банкноту. Народу было очень много, и Отсон с раздражением посмотрел на толкавшего его мужчину. И тот, увидев выражение лица Отсона, стал сразу извиняться. Нервы Отсона были не просто напряжены, от них остались ошметки. Он встретился со своими клиентами в девять часов утра, показал им фабрику, компьютеры в работе. К его удивлению, они не задавали много вопросов, только те, которые касались надежности, мощности, объема информации и, конечно, стоимости. Отсон был им дико благодарен, потому что ему было непросто извлекать информацию из памяти. От этого его боль сразу усиливалась, и он видел, что ему удалось установить хорошие отношения со своими клиентами, особенно с Каннингом. Похоже, оба были удовлетворены его ответами. Отсон чувствовал, что контракт почти наверняка будет подписан, но он будет совсем счастлив только тогда, когда увидит их имена на положенном месте в контракте. Глубоко вздохнув, он на секунду прикрыл веки. Шум в баре наплывал со всех сторон, и в то же время казалось, что все происходит вдали, как будто он был один в закрытом купе вагона, а все галдели снаружи. Открыв глаза, он увидел, что бармен, маленький человек в красном пиджаке, обслуживает несколько посетителей в дальнем конце стойки. Сколько же придется стоять и ждать, держа в руке свои пять фунтов, покуда он обратит свое внимание в его сторону? он провел рукой по лбу. Пройдет ли когда-нибудь эта головная боль? Две таблетки он принял за завтраком, но они не помогли. Как не помогли еще четыре, которые он принял в течение дня. Он только надеется, что удастся быстро подписать этот контракт, и он сможет вернуться домой и лечь в постель. Наконец подошел бармен, и отсон сделал заказ. Облокотившийся прилавок он ждал, когда он будет выполнен. Забрав стаканы и сдачу, отсон осторожно ступая, направился к своим гостям и почти упал на стул. «За ваше здоровье!» — сказал он, протягивая свой стакан с водкой и наклеивая на лицо фальшивую улыбку. Двое мужчин повторили его слова, и на мгновение наступила тишина, пока они пили. «Вам нравится этот бар?» — спросил отсон Канин огляделся вокруг. «Бар как бар, стены цвет ржавчины, и на них старинное оружие. Рядом бар побольше, с камином, доверху наполненным полиньями. А над камином старинный капкан, в который мог попасться взрослый мужчина. какая здоровенная мышеловка». «А что, здесь водятся мыши?» – спросил американец, улыбаясь. Рикс громко засмеялся, расплескав свою водку. «Их использовали, чтобы ловить браконьеров», – объяснил Отсон. «Эта мышеловка была единственным подлинным предметом старины во всем отеле». Все остальное можно было назвать пластиковыми предметами трины Деревянные брусья под потолком тоже были имитацией, как и массивные поленья в камине. А огонь под поленьями питался от газовой горелки. Оружие и картины были взяты в магазине по продаже антиквариата, чтобы придать интерьеру соответствующий стиль. А обеденный стол окаймляли знамена графов и лордов, возможно, никогда не существовавших. Голова оленя с ветвистыми рогами украшала центральную стену. — Я как раз думал, — сказал американец с кривой улыбкой, — этот чертов олень должно быть бежал со скоростью девяносто миль в час, если он смог добежать до противоположной стены. Вотсон вежливо улыбнулся, а Рикс захихикал, еще раз разбрызгав свою водку. — Твой хозяин ждет, что мы сегодня подпишем контракт? — спросил Каннинг, отпивая из стакана. — Это был бы для него неплохой сюрприз, — ответил Вотсон. — И неплохой кусок для тебя, — засмеялся американец. Отсон улыбнулся и кивнул, вызвав этим новый приступ боли. Сжав зубы, он опустошил до дна свой стакан. «А «Если мы подпишем контракт, вы гарантируете нам бесплатные эксплуатационные расходы в течение пяти лет, не так ли?» — сказал Рикс, изучая выражение лица Отсона. «Да», — ответил он. «Единственное, что мы еще не обговорили, это цена». «О цене мы договорились заранее, мистер Рикс. Нет компьютера, равного марку 1». «За эту цену вы не найдете ничего лучшего, мистер Рикс». Он замолчал, чувствуя, как оба внимательно его рассматривают. «Это будет настоящее вложение капитала», — продолжал Вотсон. «Вы можете купить где-то и дешевле, но нигде вы не найдете более надежного компьютера с такими неограниченными возможностями». «А сколько лет вы на этой работе?» — внезапно спросил Канинг. «Семь лет». Оба его собеседника обменялись загадочными улыбками. «Вы очень неплохо работаете». Сказал Рикс. Вотсон поблагодарил их, желая только одного, чтобы они поставили наконец свои имена на этом чёртовом контракте, вместо того, чтобы источать комплименты. Рикс задал ещё несколько вопросов о компьютерах, на которые Вотсон ответил с присущей ему точностью. Седой согласно кивнул головой, но ничего не сказал. Наступило неловкое молчание, которое наконец нарушил голос из маленького громкоговорителя. Мистер Вотсон, ваш столик на троих готов. Все трое поднялись и двинулись в обеденный зал. При этом вотсон еле удерживался на ногах от страшной боли. Ему пришлось опереться о стену. Голова была готова расколоться на две части. И ему внезапно представилась картина, его мозги, вываливающиеся из череп. Несколько мгновений он стоял, не двигаясь, с приклеенной улыбкой на искаженном болью лице. Канинг увидел, как он пошатнулся, и поддержал его за локоть. «С вами все в порядке?» — спросил американец. «Ужасная головная боль», — собрав силы, ответил Вотсон и нашел еще немного сил, чтобы улыбнуться. «Идите к столу, я пойду в туалет и сейчас вернусь». Каннинг секунду колебался, но Вотсон поднял руку, дав понять, что с ним все в порядке. Убедившись, что они вошли в зал, он направился в туалет. Холодный искусственный свет флюоресцентных ламп заставил его вздрогнуть. Его шаги глухо звучали в пустом помещении. «Он был здесь один» и сразу направился к ближайшему умывальнику, чтобы принять таблетку парацетамола. Открутив кран, он набрал в пригоршню воды и проглотил таблетку. Горький вкус лекарств был отвратителен, его чуть не вырвало, но он заставил себя запить горечь водой из крана. Боль не исчезла, а только переменилась. Горячие красные молоточки закончили свою работу, и их теперь сменились сотни маленьких стаместок и кто-то с большой точностью направлял их в его измученные мозги. Наклонившись над умывальником, он поплескал в лицо холодной водой. Потом медленно выпрямился и посмотрел в зеркало на свое измученное болью лицо. Внезапно из левой ноздри потекла капля крови. Она медленно двигалась к его верхней губе, потом упала в белую раковину, напоминая маленький красный взрыв на белом фарфоре. Вот он смыл ее струей из крана. Потом тщательно вымыл руки, вытер их бумажным полотенцем и повернулся к зеркалу. Больше кровь не текла. Он промокнул ноздрю платком и убедился, что белое полотно осталось чистым. Глубоко вздохнув, он еще раз внимательно посмотрел на себя в зеркало и вышел. Канинг и Рик сидели за столиком в центре зала и о чем-то оживленно разговаривали. При его появлении они замолчали. Он улыбнулся и сел, бросив на колени салфетку. «Чувствуете себя лучше?» – спросил американец. «Да, спасибо», — соврал Уотсон, беря в руки меню. Официантка уже стояла возле них, и у него было всего несколько секунд, чтобы просмотреть меню. Уотсон и Каннинг заказали стейк, а Рикс — спагетти по-болонски. И к этому он добавил бутылку бужоле. Кивнув головой, официантка исчезла. «Итак, мистер Уотсон, пока вы отсутствовали, мы с партнером приняли решение», — начал Каннинг, потирая подбородок. Уотсон проглотил стоявший в горле комок, стараясь забыть о сверлящей боли. Мы принимаем ваши условия. С этими словами американец протянул Вотсону через стол руку и улыбнулся своей белозубой улыбкой. Тот же жест повторил Рикс. После ленча мы подпишем контракт, сказал Рикс. Спасибо, сказал Вотсон, трогая пальцем ноздрю. Потом он посмотрел на палец и вздохнул облегченно, не увидев на нем красной капли. Голова пылала, его подташнивала. Поддерживало Уотсона только сознание того, что он, наконец, добился подписания контракта. Вернулась официантка. Она открыла бутылку бужеле и налила немного в бокал Уотсона. Он отпил и кивнул. После этого она наполнила бокалы гостей. Бокалы поднялись, подтверждая, что с контрактом все в порядке. «Надо было заказать шампанское в честь подписания», — сказал вотсон «Какая разница?» — улыбаясь, ответил Каннинг. «За наше соглашение». «Они выпили». Через несколько минут вернулась официантка и поставила перед ними заказанные блюда. Они начали есть. Канинг начал рассказывать о своей семье. Его слова не отпечатывались в сознании Вотсона. Он положил вилку и нож на тарелку и сидел неподвижно, так сильно сжав кулаки, что костяшки пальцев стали белыми. Ему стало трудно дышать и совершенно невозможно было проглотить хотя бы кусок пищи. Канинг поднял глаза от тарелки и поглядел на Вотсона. «Эй!» — Черт возьми, что случилось, Дэвид? — спросил он с нетерпением в голосе. — Я же сказал, проклятая головная боль, — ответил Вотсон, поднося бокал с вином к губам. Ему удалось сделать несколько глотков. Потом он взял в руки вилку и нож и стал резать свой стейк. Боль все усиливалась. Рикс увидел это первым. Тоненькая водянистая струйка крови потекла из ноздри Вотсона и капнула на скатерть. Одна капля, другая... Но затем струйка стала гуще, темнее, и через секунду из ноздри стали падать сгустки крови. Они падали на тарелку вотсона и она наполнилась кровью. Уотсон закрыл лицо руками. Кровь уже лилась сквозь его пальцы потоком. Он все еще сидел в кресле прямо, сжимая ноздри. И все это напоминало поток воды в раковину, где сорвало кран. — Боже мой! — пробормотал Каннинг, отталкиваясь от стола. Теперь и другие люди, сидевшие за соседними столиками, увидели и услышали какое-то нарушение порядка. Все взгляды повернулись сюда, и все увидели ужасную сцену. вотсон раскачивался взад-вперед на своем кресле, не отрывая рук от лица. Боль стала непереносимой, кровь текла потоком, Но внезапно, к ужасу наблюдавших, между его пальцами появилось что-то белое. Что-то длинное вылезало между пальцами, и казалось, что оно вылезает из ноздри. — Боже мой! — воскликнул Рикс. Извиваясь, из ноздри выползал белый червь, покрытый кровью. Когда он вывалился целиком, Отсон дико закричал и упал лицом на стол, разбивая тарелки и стаканы потом он схватился за край скатерти стянул ее со стола вместе со всей посудой и упал навзначь рядом с ним лежал на окровавленной скатерти соскользнувший со щеки червяк дико закричала стоявшая неподалеку официантка и уронила под нос полный тарелок публика в ужасе разбегалась сталкиваясь по дороге к выходу только канка оставался на своем месте буквально загипнотизированный увиденным тело вотсона извивалось мускулы сжимались спазматически казалось кто то быстро дергает их за невидимые веревочки потом американец увидел как глазное яблоко лопнуло будто кто то по нему ударил изнутри и потекла жидкость а потом из глаза появился второй белый червь еще большего размера чем первый глаз лопнул и кровь полилась потоком из глазной впадины Червь скользнул по лицу коснувшись слегка губ Вотсона и на секунду Каннинг подумал с отвращением, что мерзкая тварь полезет ему в рот. Но червь полежал немного, а потом скатался вместе с первым червем в комок, плавающий в крови. Одна рука Вотсона поднялась, как будто он просил помощи. Его уцелевший глаз посмотрел на Каннинга, и тут же рука упала. И американец понял, что это конец. А Рикс потерял сознание. Около американца появился официант и уставился на тело лежащее посреди пищи и крови. Американец отвернулся, борясь с подступившей тошнотой. «Чертоват!» — простонал он. «Вызовите же кто-нибудь скорую помощь!» Канинг опустился на колени перед лежавшим без сознания Риксом. Где-то стонала женщина, кто-то кричал, что это обыкновенный несчастный случай. Официант по телефону вызвал скорую. Потом, поразмыслив, позвонил в офис городского совета, и попросил к телефону инспектора по здравоохранению. Каннинг последний раз посмотрел на распростертое тело Вотсона, и его собственный желудок, наконец, не выдержал. Сжался, и его вывернул наизнанку. Но не от вида тела, а от вида свернувшихся клубком червей.